Глава 30. Кара небесная. Будилиха располагалась в одном дне пути от Макселя на запад, выше, по течению уроны. Общий отряд, вышедший нанести удар сатанистам в самое сердце, насчитывал чуть более 100 человек. Это была сборная солянка из ниндертальцев, лучников, арбалетчиков и моей личной гвардии. Сбор перед отправлением провели на хуторе отряда Панса. Добирались туда скрытно, чтобы лазутчики Никона в Берлине не могли предупредить Максель. Наш путь лежал на юг до реки и на запад. Кроме меня, братья Лутовы были единственными, кто раньше бывал священным для сатанистов в городе. Именно Богдан заверил меня, что проблем с лодками для переправы не будет. С его слов, в нескольких километрах от Будилихи, выше по течению, по нашему северному берегу, располагалась небольшая деревенька отшельников, изгнанных из христоверов. Церковный суд Будилихи запретил им переправляться на южный берег, хотя жители городка поддерживали отношения с изгнанниками, меняя соль и другие продукты на лодке. Отшельники, вернее изгнанники, достигли высокого мастерства в изготовлении легких маневренных лодок, от которых зависело их пропитание. На мой вопрос, не воспротивятся ли они давать лодки и можно ли им доверять, Богдан рассмеялся. «Они ненавидят христоверов всей душой. Узнав, что мы идем их убивать, будут упрашивать, чтобы мы позволили им присоединиться». Неандертальцы со своим командиром шли в авангарде. Они прекрасно видели ночью, обладали прекрасным слухом. Кроме того, Панса, обладая ментальной силой, мог договариваться с животными ничем другим не объяснить, что за четверо суток пути, пока не уперлись в реку. Нам не встретился ни один хищник, мы даже не видели медведей, проходя через медвежью балку, и не встретили волков, хотя эти леса были полны ими. Чтобы нас не могли обнаружить, обошли Максимен широкой дугой в западном направлении, хотя неандертальцы не забыли убитых товарищей и с удовольствием сменили бы маршрут. «Мы отомстим, даю тебе слово», — пообещал Пансе, видя его желание свернуть в сторону Максимена. Вверх по течению роны шли больше суток, пока идущий впереди панца не прислал короткий ментальный сигнал. Впереди стоянка людей. «Богдан, твой выход!» Перебравшись с ним в авангард, шли минут пять, прежде чем дошли к вырубке. Очищенную от пней территорию, изгнанники превратили в огороды. Но что именно растет, мне определить не удалось. Такой странной ветвистой ботвы я не видел в огородах Александрова. «Максо, мы с братьями сходим к ним и вернемся. Лучше их предупредить, что нас много». Если испугаются, могут и броситься в реку. Останемся тогда без лодок», — объяснил мне Богдан, передавая топор Баску. Снял он также и пояс с охотничьим ножом. Три младших брата последовали его примеру, отдавая свои оружие воинам. «Так будет лучше. Не станут сразу стрелять», — ответил на мой молчаливый вопрос старший Лутов. «Отсутствовали братья довольно долго. Я уже начал беспокоиться. Когда Лутовы показались в сопровождении нескольких бородатых мужчин, борода в каменном веке — обычное явление». Но даже в те времена за ней ухаживали, делали косицы, укорачивали на длину охвата ладони. Отшельники, идущие рядом с Лутовым, были «карабасами-барабасами» из детской сказки про Буратино. У всех борода достигала пояса, а один мужик явно был рекордсменом. Косицы его шикарной растительности заканчивались на половине бедра. — Это и есть Макса! — длиннобородый смотрел на меня подозрительно. — Да, я Макса! — подтвердил, протягивая руку. — Рукопожатие карабаса стальное! пришлось напрячь пальцы, чтобы не вскрикнуть от боли. «Силен!» — одобрительно отозвался мужик. «Обычно просят отпустить. Меня зовут Наим. Я староста общины истинно верующих. Прошу к хатам. Покормим, чем Бог послал. А чего не дал, не обессудь. Нам лодки нужны. Покушать успеем. взять взятия Будилихи». Сразу перешел я к делу. «Сейчас нельзя. Надо дождаться ночи. Тогда и возьмешь. Без крови лишней». Замотал головой наим, заставив свои косицы летать. Богдан сделал знак головой, поддерживая старосту. Когда из леса вышли неандертальцы, Наим покачал головой: Даже дети леса служат тебе. Мы не разделяем и не изгоняем никого. Все под одним небом живем, одним воздухом дышим. Не стал усугубляться в природу своих взаимоотношений с неандертальцами. Ответ на ему понравился. Он даже крякнул от удовольствия, в развалку ведя нас скизбом что виднелись между деревьев. За столами место нашлось только четверти моего воинства. Неандертальцы вообще расположились ближе к деревьям, не обращая внимания на детишек. А вот на местных женщин, мои казановы, дети леса, обращали очень даже пристальное внимание. Пришлось мысленно поставить сигнал панси что все эти люди наши друзья. Пышнотелая женщина лет сорока принесла большой чугунок, от которого несло знакомым запахом. «Кушайте, на радость своему телу!» С этими словами она сняла крышку. Инфаркт я не получил, но пульс был такой, что испугался за свое сердце. Чугунок был полон желтоватой, рассыпчатой, отварной картошки. «Это картошка?» Мой голос сорвался от удивления. «Бульба, любишь вольбу Воткнув нож в картофельну, размером с крупную редиску, Наим положил ее перед мной на дощатый стол. Картофель был горячий, перекидывая его с руки на руку, немного остудил и с наслаждением вонзил зубы. «Как? Откуда?» Пока остальные мои друзья рассматривали диковинную еду, им поведал, что выращивают они бульбу из древля. Еще в Будилихе ее выращивают, но едят только сами христоверы. Мне было непонятно, почему даже братьям Лутовым картошка незнакома. Вероятно, христоверы не распространялись про ценность своего корнеплода, держа монополию на его выращивание и потребление. А может Максель, где подавляющее большинство русов были потомками местных, просто не приняли этот продукт? Наелся и картошки до отвала. Большинству русов продукт не понравился. Они предпочли сушеное мясо из своих рюкзачков. До самой ночи мы сидели с Наимом, пока мои воины разлеглись прямо под деревьями, используя любой момент для отдыха. История отшельников была связана со мной, как это ни странно. В тот момент, когда христовер объявили меня сыном Бога, около двадцати семей воспротивились этому, не желая облекать меня в сам сына Бога. В первое время разногласия были только на словах, но со временем стало доходить до мордобоя. Именно тогда их и изгнали из общины христоверов, запретив пересекать реку и появляться на их берегу. Вот уже три поколения истинно верующих жили особняком, принимая в свои ряды беглецов от церковного правосудия. Как и предполагал Богдан, Наим стал проситься со своими людьми вместе с нами, желая свести счеты с богохульниками. «Мне такая помощь была кстати». Истинно верующие могли выставить 27 молодых крепких парней. Оставалось дождаться глубокой ночи, когда после ночных молитв и бдений жизнь в религиозной будилихе затихла. Лодок общины на наима было 10, но за один раз можно было перевести не более четырех пассажиров. Когда весь мой отряд оказался на южном берегу, липсы вздохнули с облегчением. При свете луны были видны их прилипшие к телам мокрые рубахи. Чтобы попасть в будилиху, следовало спуститься вниз по течению примерно на 3 километра. У входа в городишко находился дозор, наплевавший на безопасность и исполнение своих обязанностей. Двое воинов-сатанистов даже не успели проснуться, убитые передовым отрядом панса, и парой парней из общины Наима. Еще в гостях у Наима мы определили план действий. Нужно избежать возможности бегства из города воинов и мирных жителей. Все свои войска разделил на пять отрядов, по отряду каждому Лутову и себе. Только мы знали, где находится центральный собор Будилихи, куда я приказал сгонять все население. Через Пансу довел до неандертальцев, что убивать можно только вооруженных людей, оказывающих сопротивление. «Любой, кто убьет женщину или ребенка, будет казнен моей рукой», предупредил всех, заставив уяснить серьезность своих слов. Один только Баск попробовал возразить. «Макса, они сжигали наших на кострах! Виновных мы казним, но убивать женщин и детей не будем». Недовольствие словами передал панси мыслеобраз, запрещая убивать женщин и детей. Женщин-неандертальцы и так не стали бы убивать, при таком-то дефиците в их общине, но насчет детей не был уверен. Пять небольших отрядов разошлись по улицам города, и почти сразу возник шум боя, сопровождаемый криками. Упорное сопротивление было встречено лишь в двух местах – в казармах Будерихи, где бой вел отряд Богдана, и в самом Остроге, куда направился я. Обещания, данные Нати во время нашего пленения и издевательства со стороны тюремщиков, требовалось выполнить. Когда солнце стало подниматься над горизонтом, население будилихи согнали к главному собору. Трясясь от страха, здесь находились все трое судей, перед которыми я в свое время металл бисер, взывая их к совести. Единственным, кого я не видел среди пленников, был Гранит, мрачный служитель культа сатанистов, разоблачивший мою спасительную ложь во время судилища. Безобразный уродец-надсмотрщик и охранники Острога были связаны и ожидали своей участи. «Где гранит?» — обратился я к уроцу. Противно хихикая, тот ответил, что гранит забрал и Каней два месяца назад. С тех пор главный тюремщик и гроза секты возвращения в Будилихе не появлялся. Позже всех к собору подошли андертальцы Судя по довольным лицам и количеству плененных женщин, дети леса дорвались до любимого блюда. Все население будилики оказалось небольшим. На площади перед собором было собрано около семи сотен людей, не считая погибших. «Я, Макса, великий дух, посланник Бога, несущий свет и знания!» Начал свою речь. Гул и крики на площади моментально стихли. «Вы извратили учение о Христе! Вы извратили слова обо мне, сделав меня сыном Бога! Но это не так!» Я всего лишь посланник его, великий дух Макс Са. Городок Будилиха — это место греха и жестокости. Он должен быть сожжен, как вы сжигали здесь несогласных с вашей религией. Тот, кто хочет остаться в очищенном пожаром городе, должен повиноваться наиму. ему. Изумленный изгнанник поднял на мне глаза, подозвав его к себе, продолжил. Наим решит, где быть городу, здесь, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все, кто хочет уйти у Максель, можете идти. Идите и передайте мои слова мерзкому старикашке Никону, что я иду за ним. Те из вас, кто хочет присоединиться ко мне, могут это сделать, если хотят бороться с несправедливостью. Я несущий свет для друзей. «И кара небесная для врагов!» Люди на площади Моча слушали мои слова. Даже перестали плакать маленькие дети. Решение разрушить и сжечь оплот ереси сатанистов пришло ко мне в последний момент. Такая судьба города вызовет страх среди сатанистов. Помня о судьбе Будилихи, многие поселения будут сдаваться без боя и переходить на мою сторону. А самое главное, это будет смертельный удар по церковной власти христоверов. Желающих перейти в мой лагерь оказалось немного. Не все в Будилихе были упертыми сатанистами. В городе жили и потомки русов, произошедшие от местных. Мне предстояло решить судьбу трех судей, представлявших в Будилихе церковную власть, и казнить надзирателей из-за строго. Кроме уродца Горбуна, надзирателей со связанными руками было четверо. В настоящий момент все и не дрожали. «Помните, что я вам обещал?» — обратился к бледным тюремщикам. «Так вот, Макса всегда держит свое слово». «Повесить этих четверых негодяев, которые издевались над людьми!» Дал указание своим подчиненным. Под плач и крики из все четверо были вздернуты на развесистом дубе, растущем у края площади. «Что мне делать с вами?» Обратился к трем судьям. Этих даже связывать не было необходимости. Дрожа как осиновый лист, ко мне обратился один из них, заикаясь от страха. «Макса, сохрани нам жизнь во имя Господа нашего, посланником которого ты являешься!» Я даже хмыкнул, как быстро переобу со старых рыч, забыл о своих теологических нравоучениях. «А что мне с этого? Что получу я? Вы получите жизнь, но за все надо платить!» Ничего я от него не желал. Это было просто издевательство. Я мстил за свое унижение и несправедливый вердикт, вынесенный в отношении меня. «Э, «Пойдем со мной, Макса!» — засеменил испуганный служитель. «В соборе есть твои вещи!» Крайне заинтригованный вместе с Богданом вошел внутрь собора. С прошлого раза ничего не изменилось. Фрески все так же изображали жизнь Макса, сына Бога. Пройдя за алтарь, старикашка подошел к деревянной панели на стене, оказавшейся по тайным шкафом Нажав на створку, открыл узенькую дверцу и вытащил оттуда наши снатые комбинезоны. Положив одежду на алтарь, «Какое кощунство!» воскликнул мой внутренний голос. Старик извлек небольшой предмет, в котором я сразу опознал дезинтегратор. Мне едва удалось сдержать возглас удивления. Красная лампочка на панели сигнализировала о наличии энергии для одного выстрела. «Будем считать, что ты купил себе и своим друзьям жизнь, сохранив мои вещи. Пойдешь в Максель и передашь мои слова Никону, что я иду за ним. Скажи ему, что сожгу его дряхлое немощное тело на лужайке в его же крепости, искореню его рот, не оставлю в живых ни мужчин, ни женщин, ни даже детей». Отправляйся прямо сейчас. Пусть Никон знает, что он доживает последние дни. Моя армия давно пересекла реку, заходя на Максель и другие города со всех сторон. Каждого, кто высунется из города, буду сжигать, как вы сжигали моих потомков. До завтрашнего вечера никто вас не тронет, но едва солнце скроется за горизонтом, никто не будет в безопасности». Упав на колени церковный служака, начал было отбивать поклоны со словами благодарности, но я понял его. «Не теряй времени. Завтра в сумерках я перестану сдерживать своих воинов, и они откроют охоту на любого. Спеши к Никону. Спасай свою жизнь!» Выйдя на площадь, повторил свои слова для всех. Я не собирался тащить женщин и детей с собой. После моих слов еще около десятка мужчин изъявили желание присоединиться к моему отряду. «Уходите!» «Завтра в сумерках никто не должен оставаться вне городов, иначе я не ручаюсь за своих воинов!» Толпа хлынула на восток, стараясь добраться на Макселе раньше обозначенного мной срока. На площади оставались лишь мои воины до да трупа повешенных. «Богдан, Баск, спалим это проклятое место! Пройдут годы, и здесь снова будет город, но только в нем не будет места сатанистам!» Густой дым поднимался над местом, где раньше цвел оплот сатанистов, Будилиха. Переправившись с помощью искренне верящих на северный берег кроны мы задержались у них около пары часов, пока я не наелся картошки. Около ведра картошки для посадки и примерно пару ведер на пропитание мне выделил на им. пообещав в дальнейшем также снабжать. И хотя стоял конец мая, я планировал посадить картофель в Берлине, а впоследствии распространить эту культуру по всем своим землям. Поблагодарив панцу за службу, отпустил его к своей общине. Много женщин из Будерихи вместо неопределенности и решили за лучшее связать свою дальнейшую жизнь с неандертальцами. Сантехи остались на южном берегу. Отсюда до их общины было всего три дня пути на юг. Доведя женщин до своего поселения, Панса должен был вернуться в окрестности Макселя, вылавливая одиноких воинов, постоянно держав в страхе город. Домой мы возвращались в приподнятом настроении. Сатанисты будут сидеть в городах, ожидая нападения моей армии. Пользуясь передышкой, я смогу отразить повторное вторжение Дитриха. И ничего не помешает мне забрать то, что причитается мне по праву. Максель. В полудне пути от Берлина, во время привала, меня скрутило от невероятной боли в голове. Это был Панса, приславший мысли образ. Многократно превосходящие силы сатанистов окружили и истребляли группу неандертальцев, не щадя даже своих женщин. — Панса, где ты? — послал сигнал, чуть отойдя от боли. — Встретимся на полях вечной охоты, маш. Совсем как Санчо ответил Панса. Мои повторные попытки связаться с потомком приемного сына к успеху не привели. Меня распирало от боли в груди, связанной с пониманием случившегося. Я — проклятие для неандертальцев. Потерял Санчо, теперь Панса. Боль утраты была такой, что, не сдержавшись, выплеснул всю свою ментальную энергию в пространство, теряя сознание от взорвавшейся в голове звезды. На небольшом каменистом острове, где из растений росли только мхи, лишайники и мелкие невзрачные кустарники, дикарь крупного телосложения собирал устрицы на отмере, бродя в воде по колено. Найдя особенно крупный экземпляр, он довольно скалил зубы. Выбравшись на берег, разбивал устрицы камнем и жадно поглощал содержимое, словно умирал от голода. Огромное морское чудовище, похожее на осьминога, вынырнуло из воды в 100 метрах от берега. Охотник не обратил на него внимания. На мелководье чудовище не заплывало. Он это знал. Продолжая собирать устрицы, дикарь двигался вдоль берега. Обогнув небольшой мыс, оказался в небольшой бухте, где стояло большое судно со спущенными парусами. На берегу кипела жизнь. Люди сновали межвременных хижин. Увидев собирателя устриц, один из мужчин приветливо помахал ему рукой. Оскалившись, дикарь поднял руку в ответ. И в этот момент его затрясло. Глаза остекленели. Из прокушенного языка потекла кровь, а сам он рухнул лицом в воду. Со стороны хижин несколько человек бросились к упавшему и успели вытащить его из воды, прежде чем он захлебнулся. Прошло несколько минут. Дикарь пришел в себя. Сфокусировав взгляд на людях, которые его вытащили из воды, он отчетливо произнес одно слово. Молочь! Конец второй книги. Для вас читал Тед, а АК Эдуард Волошин. До новых встреч!